Глава двадцать вторая. Второпя ходившись, вылетаю из номера. Леська следует тенью. «Куда он его потащил?» — в панике шепчет она. «Думаешь убивать?» «Ой-ой-ой, да не дай бог! Как бы ни была я на него зла, смерти ему не желаю. Нет желания в столь юном возрасте прослыть черной вдовой» перепрыгивая через две ступеньки, спускаемся вниз и тормозим в общем холле с огромной елкой у панорамного окна. Никого. Зато со стороны входной двери слышатся возня, хрипы и сдавленные крики. «Бегом!» — командую я и, не чувствуя ног, бегу на источник шума. Выскакиваю на крыльцо и вижу, как двое парней из компании зверя уже оттаскивают его от несчастного Агеева. Тот в одних трусах и футболке с разбитым лицом пытается уползти от Егора по снегу. — Егор! — выкрикиваю, слетая с крыльца. — Перестань! Хватит! Он оборачивается на мой голос и выпрямляется. Смотрит немигающим взглядом, сжимая и разжимая кулаки, и молчит. Хватит, повторяю, спокойно, поднимая ладони кверху. Пусть он проспится, а завтра я с ним поговорю. Сережа встает на четвереньке, растирает по лицу снег и, поднявшись на ноги, шатаясь, идет в сторону соснового бора. Сереж! Обращаюсь к нему. Ноль реакции. «Куда он пошел?» «Тебе не все равно?» — бурчит зверь, проходя мимо меня в дом. «Пусть проветрится немного!» «Он же замерзнет!» Гляжу выдаляющуюся спину и обращаюсь к его друзьям. «Ребят, он пьян! Он же упадет и замерзнет!» «Не так уж он и пьян! Сам вернется!» «Да блин!» «Агеев!» — кричу в сторону леса. «Быстро вернулся!» «Пойдем!» «Тянет меня Леська. Если не вернется через десять минут, разбудим Даньку». Нехотя с ней согласившись, захожу в дом. «Отметила Новый год, Элечка. Умница. Я ведь расстаться с ним по-человечески хотела. Красиво. Сказать, мол, прости, Коть, но мы с тобой очень разные, как пустыня и океан. Как день и ночь, как черная и белая, как Глория и Мелман из Мадагаскара». Может даже всплакнуть на его плече и тихо-тихо прошептать «Прости, родной!» А не вот это вот все! Через десять минут Агеев не возвращается. Я начинаю метаться из угла в угол, представляя, как на запах крови пришла волчья стая, и как в данный момент острые клыки вонзаются в его тело. Жуть! «Пошли!» Командую лески и бегу в номер Даньки и его подружки. Пока я бужу не совсем трезвого Грачева, Леся пытается успокоить его девушку. Вроде бы получается. Покачиваясь и хмурясь, Даня одевается, и мы втроем спешим в сторону соснового бора, что окружает Турбазу. — Серега! — сложив ладони рупором, кричит Грачев. — Сережа! — вторю ему. Мы решаем включить фонарики на телефонах и разойтись в разные стороны. Я прохожу вглубь леса метров на тридцать и слышу Леськин голос. «Он здесь!» Перепрыгивая через сугробы, несусь в их сторону. «Живой?» «Кажется, да». Сидит на поваленном дереве, обхватив себя руками. «Идиот!» «Вставай!» Леська с берут его с двух сторон подмышки и и пробуют поднять в вертикальное положение. «Я не чувствую ног», — гнусавит горе-насильник. «Надеюсь, ты себе яйца отморозил, сволочь», — ворчит подруга. Я накидываю ему на спину предусмотрительно захваченный с собой флисовый плед и обхватываю руками сзади. «Давай-давай! Пошел!» С горем пополам мы доводим бедолагу до дома и даже поднимаем на второй этаж. «Надо его в горячий душ», — говорит Данька. «Нет, с ума сошел. Надо хорошо укрыть и дать горячее питье. Тащи чай». Общими усилиями усаживаем Агеева в кресло, а затем Грачев убегает за чаем и аптечкой. «Эль», — шепчет мне Леська, — «мне кажется, скорую вызвать надо. У него обморожение». Я присаживаюсь на корточке перед трясущимся моим бывшим парнем и рассматриваю его ступни. Мать честная. Похоже, Леся права. Его скрюченные, синебордового цвета пальцы не оставляют надежды, что он отделается легким испугом. Здесь нужна помощь медиков. Не думая, набираю номер скорой и вызываю бригаду. «Как это будем объяснять?» спрашивает подруга, указывая на его разбитую моську скажу с лестницы упал бормочет пострадавший а это как будем объяснять тычет то на пальцем в мою разбитую губу или вы с некубырем с лестницы скатились серенький угрюмо молчит трясясь кутается в одеяло и смотрит прямо перед собой ладно не лезь к нему при упоминании о собственной травме снова ощупываю лицо Скула немного припухла, и губа, со стороны на которую пришелся удар, тоже. «С Новым годом, Элечка! Чудный праздник! Теперь остается молиться, чтобы Моти не вздумалась по видео мне звонить. А то придется врать, что мне петарда в лицо стрельнула». Бригада скорой прибывает только через три часа когда наш снеговик уже полностью оттаял и стал жаловаться на боли в ступнях и пальцах рук. Пока его осматривают врачи, я стараюсь не отсвечивать, не хочу, чтобы, заметив мою подпорченную физиономию, стали задавать ненужные вопросы. «Его в больницу забирают!» — шипит Леська, проходя мимо меня с сумкой Агеева. «Черт, все так серьезно!» «Потом!» бросает через плечо и спешит вниз, туда, куда только что увели его врачи. Я захожу в наш номер, сажусь на кровать и обхватываю голову руками. Фигово и тошно, потому что, как ни крути, я виновата здесь больше всех. А я очень-очень не люблю быть виноватой. Чего раскисла Скидываю голову и вижу стоящего в дверном проеме зверя. Смотрит на меня, подперев дверной косяк плечом и сложив руки на груди. «Я же говорила, он там замерзнет!» Взрываюсь возмущением. «Просила, чтобы не отпускали его!» «Зато получил урок на всю жизнь!» Отвечает спокойно и начинает двигаться в мою сторону. Подтянув колени к груди, из-под лоб я наблюдаю, как, подойдя, он присаживается передо мной на корточке. «Зверев» — очень крупный экземпляр, почти два метра роста, облепленный раскачанными мышцами, короткий ежик темно-русых волос и зеленые глаза. Симпатичный, даже для меня, хотя эталоном мужской красоты до сих пор считаю только Тюменцева. «Ты лучше мне вот что скажи», — спрашивает он с усмешкой, — «почему своему парню не дала?» Я втягиваю в рот нижнюю губу и провожу языком по ранке. С ответом мешкаю сознательно. Любого другого на его месте давно бы послала лесом, а этого побаиваюсь. Да, побаиваюсь. Он старше меня на восемь лет, и он отмороженный. Судя по слухам, которые о нем ходят, кличку свою он не только за фамилию получил. Мы с ним расстались. Его брови взлетают вверх. «До или после?» Я хотела сказать ему утром, а он начал приставать. О нашей договоренности с Сереньким трусливо умалчиваю. Зверь тихо смеется и неверяще качает головой. «Я видел, как высосались под бой курантов. Это был прощальный поцелуй». Все еще посмеиваясь, он протягивает руку и касается моей разбитой губы подушечкой большого пальца. И по вселенскому закону подлости именно в этот момент в комнату врывается Леська.